Глава шестая. Когда я сидела в темной кладовке, слушая, как за дверью раздаются голоса, и как Аделаида снова жалуется на меня, а мать ей поддакивает, то ничего болезненного не ощущала. Напротив, для меня это возможность отдохнуть. Пусть встречают своего обожаемого наследника престола и скачут с ним все вместе в закат или в рассвет, как получится. Я же, глядя на тонкий луч света, пробивающийся через щель, чувствую, как в груди что-то сжимается. Нет, это не обида. Я уже привыкла к унижению. Это предвкушение. Я знаю, что в этой кладовке есть мой маленький секрет. Потайной ход, о котором никто не знает. Я случайно обнаружила его, прячась от тетушки. Он ведет за пределы дома туда, где можно хотя бы на время почувствовать себя свободной. И когда-нибудь я выйду по нему и больше никогда не вернусь. Но, к сожалению, не сегодня. Когда все вокруг стихает, осторожно поднимаюсь, чтобы не выдать своих намерений. В углу подгнившая доска, которую я давно приметила, я тяну за нее, и лаз открывается. Сердце колотится, но я стараюсь сохранить спокойствие. Рука привычно нащупывает фонарь, спрятанный поблизости, и я быстро направляюсь через узкий проход. Через несколько минут я оказываюсь снаружи. Свежий воздух дует в лицо, и я, глубоко вдохнув, стараюсь прогнать напряжение. Здесь, у старого колодца, спрятанного в густых зарослях, меня никто не найдет. Но усидеть в укромном уголке я не могу. Ноги сами несут меня к озеру это мое любимое место. Заброшенный уголок сада с цветущими яблонями, прозрачная голубая вода, и никого вокруг. Стоит мне только добраться до воды, как мое сердце всегда невольно успокаивается. Вот и сегодня озеро сверкает под утренним солнцем, а легкий ветерок ласкает траву. Но если бы я знала, что последует дальше, то наверняка так бы и осталось сидеть в темной коморке. Стоило мне подойти ближе к озеру и взглянуть на отражение солнца в воде, как мой вечный спутник, платок, падает с головы, и мои рыжие волосы выбиваются наружу. Я с наслаждением распускаю волосы, и всего через пару мгновений меня застаёт мужчина. Нет, не просто мужчина. Я умудрилась встретиться лицом к лицу с тем самым наследником, о котором столько трещит Аделаида — Демиан Астер. И, судя по тому, как он смотрел на мои волосы, в тот момент я готовилась к тому, что меня прилюдно обвинят в ведьмовстве и отдадут инквизиторам. Но, к счастью, его отвлек кто-то из стражников. А может, инквизитор? с таким-то лицом, пугающий тип, но главное, его появление позволило мне сбежать. В голове одна мысль — он видел, видел мои волосы, ведьмина отродье. Я бегу, не оборачиваясь. Добравшись до потайного хода, ныряю внутрь, закрываю лаз и, стараясь не шуметь, возвращаюсь в кладовку. Пытаюсь совладать с дыханием, Но выходит плохо, хоть бы с ним больше никогда не видеться, хоть бы он не начал расследование, иначе мне не сдобровать. Слышу, как за дверью раздаются голоса. Аделаида с восторгом что-то рассказывает матери, к ним присоединяется дядюшка Блэк. Они обсуждают наследника, его манеры, его приезд. Я сижу, молясь, чтобы он не упомянул странную девушку у озера. К счастью, никто ничего не говорит, но мой разум не дает мне покоя. Образ она стоит перед глазами, его взгляд такой внимательный, такой проникновенный. Он заметил меня, он посмотрел на меня иначе. Думаю я, и мне становится страшно. Но мои мысли прерывает голос сестры. «Мамита, я решила, мадам Пуркинье едет с нами». Где-то совсем рядом с кладовкой раздается шелест юбок. «Она?» — я не вижу, но прекрасно представляю, как кривится тетушка. «Она моя компаньонка. У нее чудесные манеры и...» «Вот именно, душа моя!» — тетушка говорит, — «тише подумай, зачем тебе такая?» «Рядом с собой!» «Какая такая?» Взвизгивает обиженно Аделаида. «Ты что несешь, мамита?» «Ой, да ради прародительницы! Бери с собой кого хочешь! Только потом не реви, когда...» «Хельга! Хельга! Где эта мерзавка?» Замираю. «Короткий миг моего спокойствия закончился!» и выходите из своего убежища мне совершенно не хочется. Только на этот раз я боюсь совсем не глупых приказов сестрицы или грубых тычков от тетушки. Теперь я боюсь встретить наследника с его проницательным взглядом и того, что за этим может последовать. — Мне кажется, дорогая, — из гостиной раздается на удивление бодрый голос дядюшки, Ты заперла Хельгу в кладовке. «Точно — Точно! За дверью раздаются торопливые шаги и грохот старого замка. — Выходи, бездельница! Я приседаю в поклоне и выскакиваю наружу. — Накрывай стол! Ужинать пора! Рявкает тетушка, бездельница! — И собери наши вещи с мадам Пуркинье! Встает за ее спиной Аделаида. А в холле маячит, довольно потирая ручки, и сама мадам Пуркинье. Ох! Тетушка закатывает глаза, но молчит. Соберешь вещи, дорогая. На пороге людской появляется дядюшка. Я была уверена, что он про эту часть дома и не догадывается. Бытовые дела его никогда не интересовали. И можешь отдыхать. Он весь сияет словно новенькая монета. Обычно желчный и болезненный цвет лица становится чуть более розовым, а блеклые серые глаза загораются блеском. «Отдыхать!» — охают мамане с дочкой. «Ты что несешь, Гарольд? У нее работы на всю ночь и целое утро, и на часть дороги еще хватит». «Дороги?» — дядюшка приподнимает одну бровь. Не а Хельга остается в поместье. Что? Охают родственницы. Гарольд, объяснись. Как это понимать? А так, кивает дядюшка. В карете остается одно место. И раз уж вы решили взять с собой мадам Пуркинье, то Хельга остается. Мое сердце радостно подпрыгивает. Я остаюсь. Я остаюсь. Радостно киваю дядюшке. Я не знаю, сколько буду предоставлена сама себе. Не будет оскорблений, непосильной работы и криков. Я, возможно, даже смогу что-то подготовить к побегу, спрятать немного хлеба и вяленого мяса. А еще я не увижу наследника. От его странного, пробирающего насквозь взгляда, не будет мелких мурашек по всему телу. Дядюшка разводит руками и хитро поглядывает на жену и дочь. «Так!» — недобро тянет тетушка. А мадам Пуркинье моментально испаряется с горизонта. «Пфу!» — фыркает сестрица. «Она может ехать рядом с кучером или на козлах. Это совсем не проблема». «Проблема!» Первый раз на моей памяти мой дядюшка так резко и решительно разговаривает со своими женщинами. «Хельга — моя племянница и леди!» «Ага, вспомнил!» Усмехаюсь горько. Что-то он не думает об этом, когда я стираю его грязные исподнее. Гаральд! наступает на него жена. «Я все сказал! В карете одно место. Вы берете или мадам Пуркинье...» и сами решаете свои и мои проблемы с порядком в пути и во дворце, или берете Хельгу и едете с комфортом. Я все сказал. Дядюшка игриво мне подмигивает, разворачивается и бодрым шагом удаляется из людской. А я стою, словно громом пораженный. Ну как же так? За что? Ведь все так хорошо складывалось».